Глава двадцать первая «Вам не кажется странным, что почти во всех машинах кто-то сидит?» — спросил Даня, пока мы ехали по просторной парковке, которая выходила к длинному торговому ряду. Даже вон в кузовах грузовиков. «Может, мест внутри кабаков мало?» — пожал плечами я. «Конечно, у меня у самого внутри жил параноик, но сейчас он спал и ни на что не реагировал». Мы остановились рядом с московской блинной, рестораном средней руки, на дверях которой висела табличка «Закрыто на спецобслуживание». Едва я вылез из внедорожника, как створки распахнулись, и изнутри вылетел русоволосый вихрь. «Дима!» — завизжала сестра и прыгнула мне на шею. «Привет!» — я пару раз покрутил ее вокруг себя и поставил на землю. Понятно, что лично мне Аня сестрой не являлась. Но благодаря памяти прежнего владельца тела теплые чувства к девочке я все равно испытывал. На волне эмоций и обязательств после смерти родителей брат с сестрой сильно сблизились, а последние месяцы так и вовсе были не разлей вода. — Мы тебя уже час ждем, — укоризни наткнула в меня пальцем Маня Люди волнуются. — Ничего страшного, — вмешался появившийся в дверях ресторана, как всегда, серьезный Влад. — Рад вас видеть в добром здравии, ваше благородие. — Взаимно, друг, я крепко пожал протянутую руку. — Как твои успехи? — Разрешите наедине? — Конечно. — Анют, подожди внутри пока. — Да я тут постою. Девочка отвернулась и, подскочив к знакомому ей Дане, ткнула пальцем рыбака и топора. — А это наши новые гвардицы? Неплохие экземпляры. Мы с Владом отошли немного в сторону, — И он сразу же перешел к делам. Попыток нападения больше не было, но мои люди постоянно фиксировали наблюдения. Причем можно предположить, что следящих групп две. «Две?» — я удивленно побарабанил пальцами по капоту стоящей рядом машины. Впрочем, чему удивляться? В теории их могло быть даже больше. Пантелеевы, тех мэри, что прислали Интуита, друганы Воробьева. Да и мало ли, кому еще я или моя семья в прошлом успели перейти дорогу. Значит, решение перевести в Самина оно оказалось очень своевременным. Что по людям, сколько человек удалось сагитировать? Сагитировать не совсем подходящее слово, поскреб заросшие щетины подбородок Влад. Я нарисовал каждому ту картину, которую он хотел увидеть. Кому-то возможность встать у истоков чего-то большего и значимого, кому-то пообещал простор для профессионального роста, а кто-то просто соблазнился местом, где можно спокойно встретить старость. «Спокойно?» — хмыкнул я. «По сравнению с прошлой жизнью некоторых, у нас очень спокойно. Ясно? Пойдем тогда знакомиться». «Еще минуту». Мне показалось, что начальник моих гвардейцев немного смутился. Дело в том, Дмитрий Николаевич, что в целом затея всем понравилась, иначе бы они не согласились, но я часто встречал одно и то же возражение. «Мой возраст», — догадался я. «Именно». «К сожалению, ничего не могу с ним поделать», — развел руками я. «Я понимаю, в общем, где-то треть людей взяли с собой сразу и семьи». Остальные пока оставили детей у жен, бабушек или слуг. Они примут окончательное решение после знакомства с Савиной и вашей моделью управления. Ты так говоришь, будто пол Нижнего Новгорода привез, и все машины на этой парковке к нам едут. Влад оглянулся. Треть точно, включая все грузовики. Теперь оглянулся я. Тут человек сто. Сто двадцать. И еще пятьдесят приедут через неделю. И все старые вояки, — уточнил я, начиная понимать, о чем говорит мой главный гвардеец, — нет, далеко не все. Вояк — человек сорок. Остальные народ разношерстный. Но все чего-то добились в жизни и взрослые, а некоторые даже пожилые. Влад снова замялся. Я хочу сказать, что с ними надо аккуратнее, и они все разные. Да я же сама дипломатичность и гибкость в одном лице. Широко улыбнулся я. Не переживай. Я и не переживаю, если что, я рядом и всегда помогу, но лучше, чтобы в ближайшую неделе вы меня из Савины никуда не отправляли. Согласен? Пойдем. Да. Влад развернулся, и мы пошли ко входу в московскую блинную. Когда мы уже поедем? Ко мне тут же снова подскочила Аня. Все можно на месте обговорить после теплой ванны. А, блин, то есть после купания в бочке с дождевой водой. Там есть баня, и скоро будет водопровод. Я взлохматил волосы сестры, отчего она сразу же, фыркнув, отскочила, а сам подумал о том, что теперь и бань тоже будет не хватать, и надо или возводить дополнительно, или ускорять постройку водопровода. Влад открыл дверь и пропустил меня вперед. Зал ресторана был не очень большим, а за столами разместилось человек двадцать. И да, общее выражение на их лицах можно было описать как смесь необходимой вежливости с мыслями, а не назвездил ли нам Влад? Ну что ж, магия общего внушения на максимум. Радикально не решит, но самые острые углы первого впечатления сгладит. «Приветствую всех!» — остановившись, громко произнес я. И, выслушав разрозненное ответное бормотание, сразу же продолжил. «А теперь все сдайте по миллиону на развитие Савина. Меня зовут Акулов Дмитрий Николаевич. Я очень рад, что вы поверили Владиславу и решили посмотреть, как мы живем. А еще больше я буду рад, если мы найдем друг с другом общий язык и сумеем принести друг другу пользу». «Я думаю, нет нужды повторять то, что вы уже слышали. Как говорится, лучше один раз увидеть. А если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу». Я замолчал, и тут же вперед вышел Влад. «Дмитрий Николаевич, мы уже обсудили с остальными наиболее подходящую, на наш взгляд, схему развития событий. Если мы сейчас выдвинемся, то будем савина не очень поздно». Там мы проведем обзорную экскурсию, вечером все, у кого останутся вопросы, соберутся, и мы устроим совещание, на котором мы обсудим детали дальнейшего сотрудничества. Отличный план, кивнул я. Тогда по машинам. Нижний Новгород, главный штаб службы внешней разведки. За круглым столом в просторной переговорной сидел жилистый, практически седой мужчина лет пятидесяти. Его звали Александр Михайлович Крылов. И он являлся главой службы контроля за распространением диких кристаллов Нижегородской империи. Его собеседника звали Геннадий Станиславович Дубровский. И он двадцать лет из своих шестидесяти возглавлял внешнюю разведку. Он стоял в углу комнаты рядом с небольшим черным прибором, похожим на радиостанцию. Щелкнул тумблер, и устройство тихо загудело. «Теперь мы можем говорить спокойно». Главный разведчик прошел за стол и сел. «Что вы хотели мне сообщить, Александр Михайлович?» «Вчера поступили новые сведения из Усмани. Возможно, они связаны с недавним падением там дирижабля». «Внимательно слушаю». «Вот», — Александр Михайлович открыл папку и выложил на стол несколько снимков. В течение нескольких дней наблюдались сбои в работе наших детекторов по обнаружению монстров, и в результате на территории империи проник большой метатель — это тварь класса А. Петр Алексеевич, начальник нашего департамента в Усмане, уверен, что его специально провели незамеченным. И также он считает, что это дело рук тех же людей, что сбили дирижабль. Очень любопытно». Главный разведчик сначала рассмотрел снимки, потом прилагаемую карту, после чего дважды внимательно прочитал отчет главного ликвидатора Усмани. Что с этими кристаллами? Он ткнул пальцем в карту. Мы выслали подкрепление в Усмань, и они вместе с местными два дня назад ушли на зачистку. Связи с отрядом пока нет, но все кристаллы выше 50 уровня в этом районе — С радаров уже исчезли. Но хоть так. Ген, главный реквидатор, внимательно посмотрел в глаза коллеги, с которым уже давным-давно и много раз по разным вопросам сотрудничал. «Ты же понимаешь, что это лишь временная заплатка. В том районе и так стало слишком много монстров, но рано или поздно случится новая волна роста кристаллов, и без дирижабли мы ее не вывезем» и ладно бы это было только на юге. — И зачем ты мне все это говоришь, Саш? — Надо что-то делать. — А мы что, не делаем? — в коре глазах главного разведчика сверкнуло возмущение. — Каждый случай день пытаемся выяснить, кто это. Наши люди в княжествах Диких Земель развели такую активность, что их уже начали раскрывать. — Гена, это не может быть связано с Пермским княжеством. Прежде чем ответить, Геннадий Станиславович провел рукой по лысине, а потом посмотрел на гудящий в углу прибор. — Саш, все разговоры про Пермское княжество — всего лишь слухи, и не дай бог тебе их распространять. Это понятно? — Абсолютно. — Так вот, первый слух. Это все-таки объединение княжеств. — То есть империя. — Объединение княжеств. Понял? — Их маготехнологический уровень точно неизвестен. Геннадий Станиславович поморщился. Но, похоже, он выше нашего. — Это как? — опешил Александр Михайлович. — Пока неизвестно. Как ни крути, а мы их только нашли, и они далеко. Так что вернулось только несколько групп. И то всю информацию они получили из диких окрестных княжеств. Само Пермское обнесено забором. И когда они расширяются, они этот забор передвигают. Контактов с внешним для них миром минимум. Это же неразумно, — хлопнул ладонью по столу главный ликвидатор. Да и не могут они в таком случае опережать нас в технологическом развитии. Мы хоть этого открыто и не говорим, но во многом зависим от сталкеров и поставок из диких земель. И тем не менее, Геннадий Станиславович налил себе воды из стоящей на столе бутылки, и практически залпом опустошил стакан. «В общем, первые выводы такие. У них есть какой-то магический или технологический секрет, и за счет него они сильно доминируют над дикими землями. Они предпочитают не сотрудничать с ними, а сразу присоединять города или уничтожать». «И что это за секрет? В ближайшее время мы не узнаем», — выдохнул Александр Михайлович. В ближайшее точно нет. Так, а по нашему вопросу что? Могут ли они быть связаны с этими нападениями? Да как тебе сказать, Саша? Никаких фактов нет, но я уверен, что да. Почему? Да потому что, если бы я хотел ослабить соседнее сильное государство, я бы делал точно так же. Нашел бы группы каких-то отморозков... Ну, или своих подослал, снабдил бы их оружием и вперед. Черт, и что нам теперь тоже забор строить? Да поздно уже. На это несколько лет уйдет. При этом мы полностью остановим все остальные проекты, в том числе ассимиляцию. Будем что-то другое придумывать. Что? Это секрет. Я и так тебе выдал военных тайн на сто лет вперед. Но не переживай, император это одобрил. «Так мне-то что делать?» — главный ликвидатор встал и зашагал из угла в угол. «Скажи своим, что в диких землях завелись диверсанты. Увеличь количество людей в отрядах. Пока останови полеты на дирижаблях. Да ты в своем уме?» «Ну, не останавливай, но имей в виду, новые в ближайший год ты вряд ли получишь. Они нужны для других целей. Вот жопа!» Император заявил о внеплановом и значительном увеличении военного бюджета. Вам тоже перепадет. Ну, хоть так, — главный ликвидатор остановился и глубоко вздохнул. Ладно, никто не говорил, что будет легко. Да и не было никогда, друг мой. В Савино мы приехали в девять вечера. А потом началась самая большая в истории моей деревни экскурсия. Для простоты мы разделили прибывших на три группы. К первой относились дети и самые нелюбопытные. Они сразу пошли выбирать место для ночлега. Ко второй — основная масса приехавших. Им экскурсию проводили Святый Васильевич. Ну а третью группу, состоящую из двадцати самых влиятельных представителей, обрабатывать пошла ударная тройка. Я, Катя и Влад. И, разумеется, мне помогали настроенные на податливость влиянию владельца «Красный кристалл» и «Акай». Белая риса появилась, едва мы уехали в деревню, и уже успела ввести меня в курс основных событий. Вторая группа закончила экскурсию за сорок минут, и, как доложила мне Акай, ее члены в подавляющем большинстве были приятно удивлены, а некоторые так и просто в восторге. Наши же экскурсанты были куда более щепетильны. Они чуть ли не простукивали стены, измеряли глубину канав и заглядывали в пасти наших домашних животных. Разумеется, много разговоров было про бюджет, и тут пришлось много врать. В основном врала Катя. Да и в целом девушка поймала кураж и превзошла саму себя. Она даже заявила о начавшейся компьютеризации Савина, при этом не уточнив, что пока компьютер один — и больше в ближайшее время не планируется. Блад участвовал в беседе лишь когда речь заходила об объектах обороны. Ну а я же отвечал на самые заковыристые вопросы или раскрывал планы на ближайшее будущее. Наконец, основная часть экскурсии подошла к концу. В большом зале усадьбы специально к этому времени уже полностью обставленной мебелью собрались шесть человек. Я, Влад, Катя, а также Виктор Харитонович, полковник в отставке, который представлял военных, серьезный, коротко стриженный, массивный мужик с сединой на висках и двойным шрамом очаки до уха. Матвей Александрович, известный мастер по зачарованию, представляющий интересы, так скажем, ремесленников, седой, немного полноватый, добрый почти старичок лет шестидесяти. И Полит Захарович никого не представлял. Более того, он даже не собирался здесь жить. Зато этот светловолосый, худой, высокий, 50-летний мужчина очень любил потрепать языком и знал почти всех, кого привел Влад. Да что там говорить, похоже, он знал половину жителей Нижнего Новгорода и имел очень широкие связи. «Просто пообщайся с ним», — сказал Влад, и от дальнейших разъяснений уклонился. Стол к визиту дорогих гостей накрыли богатый, но без излишеств. Во-первых, их особо и не было. А во-вторых, даже если бы и были, я хотел сразу показать, что у нас тут все по-простому. если кто-то хочет осетров с черной икрой, то они приехали не по адресу. Признаться, я весьма впечатлен, Дмитрий Николаевич. И Полит Захарович опустошил рюмку святовской настойки, и закусил ее кусочком жареной крольчатины. «Сколько вы тут, говорите, два месяца?» «Три недели». «И что, прямо всего этого не было? Ни усадьбы, ни забора?» «Забор был, только тогда деревня была в четыре раза меньше размером». «Да, но повезло. Хоть дорогу в эту глушь провели». Я вопросительно посмотрел на Влада, но тот лишь отвел глаза. «Зато заговорила Катя». Как я уже три раза говорила, дорогу мы построили сами за три дня. До этого тут была маленькая тропка, по которой только в очень хорошую погоду могла проехать небольшая машина. «Правда?» «Извините, что-то из головы вылетело». И Полит Захарович оглянулся в поисках прислуги. Не увидел ее, посмотрел на остальных, пожал плечами и сам разлил всем настойку. — Виктор Храйтонович, а как вам местная оборона? Мне кажется, есть над чем работать. — Есть, — кивнул полковник, — но сделано очень многое. Барон, мое почтение. Он отсалютовал мне рюмкой и выпил. Я тоже выпил и закусил жареной картошкой. А Кай, ты ничего не хочешь мне сказать? Риса не появилась, и это еще больше утвердило меня в мысли, что происходит какая-то странная фигня — И этот Ипполит Захарович очень странно себя ведет. Ну, да ладно, раз не Влад, не хранитель меня в курс дела не вводит, значит так и задумано. Господа, я посмотрел на гостей. Может, у кого-то из вас есть новые вопросы по существу? Дмитрий Николаевич, вы говорили, что накопили большой запас малых жемчужин. Вступил в разговор мастер по артефактам Матвей Александрович. А сколько из них мы сможем пустить на переработку и зачарование вещей? — Сколько угодно, — пожал плечами я. — При условии, что изготавливаемые вещи будут максимально высокого качества, и мы сможем экипировать ими мою гвардию и излишки продавать с прибылью для себя. — Сколько угодно, это очень расплывчато, — засмеялся мужчина. «Вы знаете, что хороший мастер может за день зачаровать до пяти полных комплектов одежды. Я имею в виду вместе с обувью, головными уборами и перчатками. И на каждый нужен порошок из жемчужин, причем желательно всех четырех видов. В среднем на каждые пятьдесят комплектов будет уходить четыре жемчужина». «Нехило. Примерно восемь тысяч за полный комплект» не считая стоимости материалов и работ по пошиву и зачарованию, то есть около десяти тысяч. Правда, на выходе получатся топовые шмотки, которые практически не уступят ликвидаторским. Насколько мне известно, в розницу такие продаются тысяч по двадцать. А сколько к нам прибыло таких мастеров? Пятеро, включая меня. Я сумею обеспечить непрерывный цикл, кивнул я глядя в светлые глаза старика. «Возможно, на второй неделе будет небольшая заминка, так как нужно строить рынок сбыта с нуля. Но, может, нам с этим Ипполит Захарович может помочь? Я слышал у него хорошие связи». Ипполит Захарович как раз в одиночку пил третью рюмку на стойке и едва не подавился. «Да чего не помочь?» — пробормотал он, промокнув рот салфеткой. «А сами вещи для зачарования у вас есть?» — Мы же показывали образцы, — буркнула Катя. — Ну, это образцы. Как вы понимаете, качество серийной продукции всегда сильно ниже. — Мы вам показывали образцы серийной продукции, — повысила голос Катя. — Хорошо, хорошо, госпожа. И Полит Захарович широко улыбнулся. — Но я сейчас про количество. Я сильно сомневаюсь, что вы сумеете сделать двадцать пять полных комплектов одежды в день. «Это почему вы сомневаетесь, видя, что я ее не останавливаю?» Катя становилась все смелее. «Да, в первой неделе, пока мы распределим людей на добычу шкур и подключим дополнительные мощности по пошиву, могут быть сбои, но определенный запас у нас уже есть». «Дмитрий Николаевич, все так?» — вопросительно поднял бровь Полит Захарович. Прямо сейчас мы, конечно, столько выпустить не могли, но тут дело было не в возможностях, а в том, что пока не стояло такой цели, и это не было в приоритете. Но раз вырисовывается такая интересная тема по заработку, то с тем, чтобы достичь нужного и даже большего количества, никаких проблем я не видел. Достаточно просто снять с братьев и самых лучших их учениц все простые работы типа вырезания деталей одежды, пошива легких элементов и тому подобного, и оставить им только самые сложные процессы. То же самое касается и обувщиков. А почему вы ставите под сомнение слова моей управляющей? Поднял профи я. Пока без каких-то аргументов тут говорите только вы. <кх -кх -кх Виктор Харитонович нагнулся к столу и взял новую бутылку с настойкой. — Можно и мне вопросик? — Конечно, — улыбнулся я, глядя на то, как опытный полковник быстро наполняет рюмки. — За процветание Савина! — объявил Виктор Харитонович, выпил и снова посмотрел на меня. — Ваша помощница только что упомянула добычу шкур. Я правильно понимаю, это будет ежедневно и массово. «Да, одновременно со строительством дороги жизни». «Оу, у вас уже есть договоренности с кем-то об этом?» Снова встрял Полит Захарович. «У меня много чего есть», — глядя в его серые цепкие глаза, проговорил я. «Но не все я готов обсуждать». «Хорошо, хорошо», — Полит Захарович поднял ладони. «Позвольте тогда последний вопрос, ваше благородие». «Конечно». «А какие у вас цели? Я имею в виду глобальные». — Ну, построите вы здесь поселок, отодвините дикую зону на три, пусть пять километров, а дальше? — Какой временной отрезок вы имеете в виду? — Ну, десять лет. — Не могу сказать. — Да. — Хорошо, пусть будет пять. — Тоже. — Могу сказать за два. — О, ну хоть так. — Я собираюсь очистить старый Воронеж и основать новый. — Что? — Что? И Палец Захарович сначала замер, а потом откинулся в кресле и расхохотался. «Может, у вас и план есть?» «Конечно», — максимально серьезно сказал я. «Есть план на неделю, на месяцы, на все два года. На самом деле, по самому оптимистичному прогнозу, я уложусь в год и семь месяцев, но, откровенно говоря, это маловероятно. Поэтому я беру с запасом два года». «А не поделитесь деталями...» «Обязательно поделюсь, если вы прекратите вести себя как клоун». Я повернулся к Владу. «Пойдем, выйдем. Разговор есть». «Не надо разговоров!» — смех мгновенно стих. И в первый раз я не увидел даже тени улыбки на лице Ипполита Захаровича. «Влад, извини за то, что попросил тебя подыграть. А вы, Дмитрий Николаевич, прошу простите мне мое поведение и позвольте представиться еще раз» и полит захарович волков брат главы рода и я курирую все вопросы связанные с инвестициями клана вы же слышали о нем